Пару недель тому назад внимание зевак, собравшихся на углу одной из улиц Паскоуга, небольшой деревушки на Рот-Айленде было привлечено необычным поведением высокого, крепко сложенного, цветущего вида человека, спустившегося с холма по дороге из Чепачета и направлявшегося по главной улице.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 Недолго думая, больной отправился в путь, пообещав держаться подальше от главных улиц, более крупных поселений до тех пор, пока на то не будет особого разрешения вунсокетского психиатра, под наблюдение которого он поступал. Прогулка в Паскоук за свежими журналами была явной ошибкой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 нескольких дряхлых кирпичных домов в бруклинском Рэд-Хуке и последовавшую в результате смерть доблестных блюстителей закона. «Он потратил слишком много сил, — говорили ему, — чтобы разорить это гнездо порока и преступности. По совести говоря, там было много такого, от чего может содрогнуться даже самый мужественный человек».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 Если, конечно, не считать некоторые склонности к мистицизму. Его отличало чисто кельтское видение страшных и потаённых сторон бытия и одновременно присущая логикам способность замечать внешние неубедительные вещи. Сочетание, которое послужило причиной тому,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 или только смутно прозревать, Мелоун был даже рад тому, что он остался единственным хранителем тайны, способным превратить бесстрашного бойца во вздрагивающего от каждого шороха психопата. А кирпичные ущелья трущоб, высящиеся посреди моря смуглых, но неотличимых друг от друга лиц прохожих, в жуткое напоминание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 О древних колдовских обрядах И уродливых культах Следи которых предстали Его чуткому взору В этом пурлящем котле Вековой нечисти Куда самые низкие подонки Минувших развращенных эпох Влили свою долю отравы И неприходящего ужаса Он видел отсветы.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 И только когда исполнение служебного долга привело его к столкновению со слишком неожиданным и ужасающим откровением, этот баланс нарушился и наступила истерия. Ред Хукское дело впервые привлекло внимание детектива, когда он работал в полицейском участке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 Скользнуть взглядом по окнам домов Как в них тут же гаснет свет И видневшиеся за стеклами смуглые Отмеченные печатью порока лица Торопливо скрываются за плотными занавесками Полиция давно уже отчаялась Навести здесь хотя бы и видимость порядка И заботится лишь о том Чтобы скверно не выходило за границы района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 но ловкости, с какой здесь умеют скрывать грязные дела. Достаточно заметить, что далеко не все люди, посещающие Редхук, возвращаются обратно. Обычно это удается только умеющим держать язык за зубами. В настоящем положении дел Милоун обнаружил едва уломимые признаки некой тщательно оберегаемой ужасной тайны, несравнимой ни с одним из самых тяжких общественных пороков, о которых столь отчаянно вопиют добропорядочные граждане, и которые столь охотно бросаются исцелять священники и филантропы.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 когда он еще мало чем отличался от обезьяны. Именно поэтому горланящие и сыплющие ругательствами процессии молодых людей с невидящими глазами и помеченными оспой лицами, попадавшиеся детективу в предрассветные часы на замусоренных улицах Радхука, заставляли его каждый раз вздрагивать от отвращения, чисто антропологического свойства. Группы этих молодых людей можно было увидеть повсюду. То они приставали к прохожим на перекрестках, то, развалившись в дверных проемах, наигрывали на примитивных музыкальных инструментах какие-то непостижимые мелодии. То пьянствовали или пичкали друг друга грязными историями у столиков пивнушек в Боро-Холл. А то... Заговорщицки шептались о чем-то, Столпившись вокруг заляпанного грязью такси, Припаркованного у высокого крыльца Одного из полуразвалившихся домов С закалоченными окнами. При всей своей омерзительности Они интересовали Милоуна гораздо больше, Чем он мог признаться своим товарищам по службе. Ибо за ними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 и с самыми ужасными описаниями.